Глава 46 Должно быть, Лорна сомлела. Только что ее рвало желчью в ведро рядом с процедурным столом, и вдруг она уже лежит навзничь на том же столе, обоняя нюхательную соль под носом. Запах аммиака саданул, как пинок в лицо. Она отбила руку лаборанта в сторону. Что со мной делают? Медикаменты, стимулирующие овуляцию, впрыснули внутривенно. Дурнота накатила даже до того, как успели извлечь из вены последнюю иглу. Лорна преодолевала ее добрых 10 минут, но в конце концов желудок не выдержал. Должно быть, ожидая подобного побочного эффекта, рядом с кроватью поставили чашу для рвоты. Лорна заполнила ее трижды, пока не начались сухие позывы. Придя в себя от запаха нюхательной соли, она попыталась сесть. Комната вокруг нее закружилась. «Я бы на вашем месте лег», — произнес рядом чей-то голос. Обернувшись, она узнала широкоплечего джентльмена из библиотеки Виллы. Он сидел рядом, по-прежнему одетый все в те же туристические брюки и жилет цвета хаки. «Это Брайс Беннетт, человек, стоящий за всей здешней деятельностью». Вблизи он выглядел еще крупнее. Загорелое лицо смахивает на хорошо выдубленную кожу, а голубые глаза напоминают блеклый лед. Он жестом отослал лаборанта прочь из кабинета. «Десять лет назад я проходил курс химиотерапии по поводу лимфомы», сообщил Брайс, подавшись вперед. Схлопотал ее, облучившись, пока был подводником, когда солдаты еще наблюдали атомные испытания со стороны. Так что я понимаю, как вы себя сейчас чувствуете. Но еще минут пять, и ваш вестибулярный аппарат будет снова в норме. Во всяком случае, с другими женщинами было так». Лорна огляделась. Она ненадолго осталась в процедурном кабинете с этим человеком наедине. Впрочем, ей все равно ничего не поделать. Она сейчас слаба, как новорожденная с пневмонией, но с каждым сдохом в голове все прояснялось. «Что вы тут делаете?» — спросила Лорна. Она хотела спросить, почему Исполин потрудился явиться сюда лично? Но этот единственный вопрос охватил собой куда больше смыслов. Зачем ее заставляют пройти через все это? Какова цель этого всего? Брайс воспринял ее вопрос буквально. «Я пришел сюда после разговора с доктором Маликом. Некоторые ваши высказывания...» «Заинтриговали меня. Я подумал, что мы могли бы потолковать вместе пару минут, прежде чем вы будете готовы к продолжению процедуры. О чем? Об Эдеме». Не зная, как это следует понимать, Лорна промолчала. Беннет со вздохом откинулся на спинку кресла, и Лорна заметила серебряное распятие, приколотое к лацку на его куртке, блеснувшее, как только он заерзал. «Но давайте начнем сначала. Я запустил этот проект из-за доклада, опубликованного главными научными советниками Пентагона, группы, называющей себя «Джейсон». «Сноска. Джейсон. Подробнее о группе слушайте в послесловии. Конец сноски». Он приподнял бровь, словно спрашивая, слыхала ли Лорна о них. Она хранила невозмутимое выражение, не говорившее ни «да», ни «нет». Десять лет назад Джейсон и Яростно выступали за то, чтобы вооруженные силы вложили грандиозные ресурсы в затею, которую они назвали «модификацией человеческих характеристик». Их тревожило, что наши враги приобретают преимущество над нами. Иноземные державы уже начали фармацевтические исследования по повышению возможностей человека. Подобные медикаменты могут сделать войска умнее, сильнее, позволить им легче сносить тяготы войны. Можете вообразить, какую тревогу забили пентагонские бонзы». Беннет хмыкнул при этой мысли. Советники хотели предупредить армейских воротил, что США отстают. И ради национальной безопасности рекомендовали две вещи. Увеличить финансирование отечественных исследований и держать под наблюдением ведущиеся за рубежом. И поверьте... После этого доклада деньги потекли рекой, и притом во все стороны. Один из моих конкурентов в оборонном бизнесе уже активно испытывает лекарства, позволяющие улучшить память и когнитивную деятельность войск. Лорна начала понимать, куда он клонит. Представила томограмму мозга из кабинета Малика, а еще припомнила описание проекта Дунканом. Биологические системы вооружения. Согласно этим директивам, начали вливать деньги и в отслеживание зарубежных проектов. Именно во время координированной попытки привлечь иностранных ученых в качестве кротов, к нам и обратился доктор Малик. За спиной у Беннета распахнулась дверь. В процедурный кабинет явился легкий напоминений Малик, а по пятам за ним начальник службы безопасности. Лицо у Дункана побагровело, отчего шрамы выступили еще более явственно. Полицам сразу же стало ясно, что они поспорили. «Что стряслось?» — обернулся к ним Беннет. Первым заговорил Дункан. «Мы потеряли одну из камер в зоне». «Может, просто механическая поломка», — оборвал его малик. «А может, камеру вырубила одна из его тварей». «Если они достаточно умны, чтобы вырезать электронную метку, пробраться сюда и убить одного из моих людей, то им наверняка хватит соображения, чтобы сбить замаскированную камеру». «А как другие камеры?» — поинтересовался Беннет. «Что показывают они?» «Ничего экстраординарного», — настаивал Малик. «Их деятельность выглядит вполне заурядной. Никаких признаков гиперагрессии». Я по-прежнему утверждаю, что подобные выплески, изолированные операции, и могут быть искоренены. А я говорю, что надо пойти туда с автоматами и зачистить всю территорию. Это отбросило бы нас на годы вспять, поднял ладонь Беннет. Дункан, удвойте охрану у ворот между островами и пошлите вооруженную группу проверить эту камеру. А там решим, что делать дальше. Лорна выслушала этот обмен репликами в молчании. Ещё учась в ветеринарной школе, она постигла, что лучше помалкивать, переложив почти весь труд говорить на плечи клиента. Так можно получить куда больше информации. Но от внимания Дункана присутствие Лорна не ускользнуло. Он окрысился на неё, будто всё произошедшее исключительно её вина. «Сэр, я также получил весточку от нашего компьютерщика». Смахивает на то, что новоорлеанская контора действительно подредила CompuSafe на резервное копирование данных с их компьютеров. Велики шансы, что их данные записаны на внешнем сервере. Мы пока отслеживаем, где он может находиться. «Продолжайте поиски», — прорычал Беннет. «Потеря технологического преимущества — недопустимый риск для нас». «Есть, сэр». Дункан снова двинулся прочь. Лорна обрадовалась, что он ушел. Беннет переключил своё внимание на Малика. «Доктор, вы подоспели как нельзя вовремя. Я как раз подошёл к тому, что начинался проект «Вавилон», как вы ощутили новые веяния и переложили свои яйца в нашу корзину». «Да, подобная перемена также позволила мне продолжить мои исследования, только на сей раз с достаточным финансированием». «Я бы сказал, ситуация выигрышная, обоюдна, вставил Беннетт. «Действительно». «Вы знаете, почему мы назвали свою здешнюю работу проектом «Вавилон»?» — обернулся Брайс Клорни. Она лишь покачала головой. «Потому что он стартовал в окрестностях библейского Вавилона. Доктор Малек стартовал свой секретный военный проект еще 20 лет назад в тайной лаборатории под багдадским зоопарком». Он начал разработку биологического оружия с вируса, обнаруженного им в маленькой курдской деревушке в горах Турции. Вы могли слышать, что Саддам в 1988 году истреблял курдские деревни. Во время геноцида он обработал и эту деревню, и многие другие гортичным газом и нервно-паралитическим газом зарин, а еще засыпал местные колодцы хлоркой и все лишь за тем, чтобы скрыть, что там удалось обнаружить. «И что же они нашли?» — хрипло из-за боли в горле спросила Лорна. «Все дети, родившиеся в этой деревне в предыдущем году, странным образом регрессировали», — ответил Малик. Представив себе гоминидов, Лорна догадалась, что доктор имел в виду под словом «регрессировали». Суеверные деревенские жители прятали детей, считая, что их земли прокляты. Эта уверенность только укрепилась, когда сходные генетические аномалии проявились у деревенских коз и верблюдов. Мало-помалу весть об этом разошлась, особенно когда взрослые жители начали болеть, страдая от странной горячки, вызывавшей у них сверхчувствительность к свету и звуку. Лорна вспомнила, как Малик описывал токсичный белок. «Меня вызвали провести расследование. Проведя анализы ДНК, я обнаружил, что у всех детей наблюдается хромосомный дефект. Лишняя хромосома». «Совершенно верно. Но не хромосома, это был агрессор. Вирус, впрыскивавший собственную ДНК в ядра клеток и иселившийся там». Лорна, наконец, села. На сей раз комната почти не кружилась. Тошнота тоже быстро шла на убыль, хотя ниже поясницы запульсировала щемящая боль. Скорее всего, исходящая от ее взбудораженных лекарствами яичников. «Вирус?» — переспросила она. «Совершенно верно. И насколько мы можем судить о его эволюционном происхождении, с ним уже сталкивались». В доказательство Малек пустился в описании того, что остатки этого кода до сих пор существуют в нашей ДНК, погребённые, пребывающие в спячке, как всего-навсего фрагмент мусорной ДНК. Фактически, эта архаичная инфекция могла послужить причиной присутствия некоторого количества кристаллов магнетита в мозгах животных всех видов. Будто осколки зеркала – засевшие у нас в головах этаким напоминанием о предыдущей встрече тысячелетия назад. «Но эти селяне», — продолжал Малик, — «подверглись экспозиции вновь вместе со своим скотом, когда рыли новый колодец, куда более глубокий, чем прежде, из-за засухи, затянувшиеся на десятилетия. И когда вода пошла, они быстро заразились сами и заразили этим вирусом скотину». И этот вирус вставил свою ДНК, догадалась она, распространяясь по их клеткам. Похоже, он концентрировался в самых активных клетках. Лимфоузлах, клетках желудочно-кишечного тракта, костном мозге, но при и в половых клетках яичников и семенников. И тем самым передавал свою ДНК их потомкам. В точности так но в клетках взрослых животных он оставался латентным, неактивным. Включился он только в оплодотворённых яйцеклетках. Этот вирус начинает экспрессировать себя с ростом эмбриона, меняя архитектуру мозга под свои нужды. В раннем периоде эмбрионального развития он запускает образование в мозгу этих магнетитовых отложений, а затем выращивает их фрактальным манером в тандеме с развивающимся мозгом. Лорна снова представила это фрактальное дерево, раскидывающее ветви вовне. Вирусная ДНК также продолжает производить белки по мере роста потомства. Мы полагаем, что белок действует как нейростимулятор. По сути, поддерживая нейроны в более возбужденном состоянии, генерируя дополнительную энергию для питания и поддержания функционирования, этой фрактальной антенны. Но тот же самый белок убивает тех, кто не обладает достаточной неврологической емкостью, чтобы совладать с ним, тех, кто не располагает этой магнитной архитектурой в своих мозгах. Настоящее иезуитство, если вдуматься, что вы хотите сказать, осведомила быть может, эта смертоносная особенность заодно служит эволюционным преимуществом. Средством, помогающим новому поколению ликвидировать старое. От этой возможности Лорну Мороз продрал по коже. «Так или иначе», — сказал Малик, — «нам известно и о другом эффекте этих белков. Мы изучили под электронным микроскопом остальную часть ДНК-носителей. В частности, участок нашей мусорной ДНК, соответствующий генетическому коду этого вируса». Этот участок оказался разрыхлённым и разгруппированным, что означает активную транскрипцию и трансляцию. «А это ещё что означает?» — наморщил лоб Беннет. Лорна знала ответ. Желудок у неё подкатывал под горло, но на этот раз нет впрыснутой химии. «Такой вид означает, что архаичный участок ДНК снова стал активен», — растолковал малик. Иначе говоря, бывший мусор больше не мусор. «Как такое может быть?» — с напором спросила Лорна. «Я мог бы углубиться в детали на предмет информационной РНК, ревертазы, но довольно будет сказать, что эти белки стимулировали и пробудили эту архаичную ДНК. Полагаю, что пробуждение этого древнего кода — одна из причин того, что животные оказались генетически отброшены в прошлое» то есть, включив ДНК, содержавшуюся в геноме на протяжении тысячелетий, они также каким-то образом вытащили на свет генетическое прошлое каждого животного, вновь пробудив эволюционные черты, запертые в этой мусорной ДНК на тысячелетия. «Будто своего рода генетический обмен», — заметила лорна. Малек посмотрел на нее, наморщив лоб, но не понял. «Вирус запускает неврологический скачок вперёд», — растолковала она. «Но для уравновешивания заодно добавляет соответствующий эволюционный скачок назад». Брови Малика полезли на лоб. «Никогда не смотрел на это в таком разрезе», — кивнул Беннет. «Хасан, может, вы и были правы насчёт доктора Полк? Она может внести в нашу проблему свежий взгляд». «Согласен». Оба повернулись к ней. «Если вы достаточно оправились, чтобы идти, — сказал Беннет, — самое время вам по-настоящему вкусить Эдема и змея, вводящего нас во грех».